507. Октябрь 9. Записи все пригодятся, ибо не знают того, что ведомо тебе. И слишком много сознаний с различным подходом, и надо дать для всех, не потому ли так много дается. Запретов не имеем, но знания надо давать по сознанию. По опыту уже знаете, в каких свирепых ненавистников превращаются получившие знания сверх их способностей вместить, и особенно зазванные. Это обстоятельство следует крепко запомнить несущим учении людям. Если человек есть мера вещей, то мера даяния определяется им же. Но среди приходящих есть особый вид сознаний, знающих уже что-то и настойчиво требующих все нового и нового. Их следует остерегаться, ибо на большое знание надо иметь право и надо пройти через испытания. Вот их-то эти требовательные люди обычно не выдерживают. Недобрым вообще давать нельзя, ибо злоупотребят. Но раздавать все же нужно. Как? Мудро.